Глава двадцать пятая «Просто слишком перепугалась!» Я ткнулась лицом в его грудь. «Ты меня спас!» Муж крепче прижал меня к себе. «Я же сказал, что буду рядом!» «Хорошо, что это случилось на открытом пространстве!» «В лесу было бы куда опаснее!» «Повезло!» — хмыкнула я. «Повезло!» — очень серьезно подтвердил Виктор. Прошептал мне в макушку. Я тоже очень испугался. Негромко заржала звездочка. Я высвободилась из объятий мужа, подошла к лошади. Напугали нас с тобой, девочка, да? Кобылка, вздохнув почти как человек, положила голову мне на плечо. Я погладила ее морду. Ничего, маленькая, ты не виновата. Сейчас отдышимся, успокоимся и тихонько поедем дальше. Ты не устаешь меня удивлять покачал головой Виктор. Продолжить он не успел, к нам запыхавшись и отдуваясь подбежал Евгений Петрович. «Анастасия Павловна, вы целы?» «Вашими молитвами», процедила я. «Простите меня, Бога ради, без попутал за понюшкой табаку полезть». У меня зазвенело в ушах, в глазах потемнело, стерев весь мир, кроме лица доктора, продолжавшего что-то причитать. «Простить!» — зарычала я. Ругань, черная, подзаборная, совсем не подходящая юной барыне, тем более княгине, словно сама полилась изо рта. Я понимала, что даю доктору возможность снова обвинить меня в неадекватности, но остановиться не получалось. Широкая спина мужа заслонила мир. «Евгений Петрович». Вы меня очень обяжете, если будете держаться подальше от моей жены, моей матери и владений моей семьи прошу прощения ваше сиятельство я не могла видеть ни лица мужа, ни лица доктора, но в его голосе мне почудился страх. Если я случайно встречу вас в угодьях принадлежащих моей семье, я буду очень очень, «Недоволен. Я достаточно внятен?» «Вполне ваше сиятельство. Я высунулась из-за плеча мужа ровно настолько, чтобы увидеть, как доктор отвесил церемонный поклон. Еще раз прошу простить мою неосторожность. Желаю здравствовать, Анастасия Павловна. И вам, Виктор Александрович. Передавайте мои наилучшие пожелания вашей почтенной матушке». «Непременно». Он развернулся и зашагал прочь. Не слишком быстро, но и немедля. Я посмотрела ему вслед. Ненависть мешалась с отвратительным ощущением беспомощности. Доктор споткнулся и с размаху полетел носом в землю, совсем как Иван когда-то. Я дернулась, но Евгений Петрович уже поднимался с земли. Отряхнулся ветер донес приглушенное ругательство и похромал дальше а у тебя в самом деле тяжелый глаз заметил виктор я не поддержала шутку он сделал это специально пришел пешком чтобы незамеченным покрутиться вокруг моего дома а когда увидел нас быстро сообразил как испугать лошадь и чтобы комар носа не подточил знаю родная виктор притянул меня к себе Но мы не можем ничего доказать. Понюшка табаку на дороге — не преступление. Я кивнула, вдохнула ставший такой родным горько-пряный запах его одеколона. Хорошо, что муж мне верит. Хорошо, что я не одна. Вернемся домой пешком», — предложил муж. «Нет, я мягко отстранилась от него. Нужно посмотреть, что там в усадьбе. Вдруг он успел снова напакостить» и я должна снова сесть в седло. Уверена, Виктор заглянул мне в глаза. Да, если я не решусь сейчас, не решусь уже никогда. А верховая езда в этом мире не развлечение, а необходимость. Да в конце концов, чтобы какой-то гад напугал меня на всю оставшуюся жизнь, не дождется, вырвалось у меня. Муж рассмеялся, подобрал с земли мою тросточку. Странно, что я не потеряла ее в самом начале. Выудила из кармана еще один кусочек морковки. Я протянула ее звездочки. Ты ведь будешь себя хорошо вести, правда, девочка? С хромка флакомства кобылка ткнулась носом мне в плечо, словно извиняясь. Я погладила ее по шее. Я подошла к звездочке сбоку. На мгновение замешкалась. Тело словно забыло все, чему научилась за сегодняшнее утро виктор молча подставил сложенные ладони глубоко вздохнув я оперлась о его плечо шагнула в руки и оказалась в седле все хорошо муж погладил меня по колену да я заставила себя улыбнуться правда хорошо и действительно первый страх прошел звездочка стояла смирно всем своим видом показывая готовность искупить вину Я расправила юбку, собрала поводья, стараясь не думать о том, что было полчаса назад. Виктор легко вскочил на коня, и мы двинулись дальше. Совсем тихо, в полшага. Он придерживал своего серва, не давая тому отойти от звездочки. Кобыла послушно переставляла ноги, мерно покачивая головой. Мне показалось, будто спину сверлит ненавидящий взгляд. Очень хотелось оглянуться, но я сдержалась. «О чем думаешь?» — спросил Виктор. «Как бы отвадить его от моего дома? Может, пустить слух, будто клад нашелся и положен в банк?» Муж вздохнул. «Все, что я могу, только не вздумай стреляться!» — вскинулась я. Он с улыбкой покачал головой и продолжил. «Намекнуть нашим общим знакомым, что не стоит доверять его компетентности...» и не продлить контракт от имени земства, когда истечет срок этого. Но земли Зарецкого должны приносить неплохой доход при умном управлении, так что не так-то просто будет выдворить его из уезда. Закончила я. К сожалению. У колодезного сруба суетились люди, и долетавшие до нас восклицания мне не понравились. Дородный да, мужик, лет сорока заметив нас стянул шапку, и побежал навстречу. «Ваше сиятельство! А мы тут работаем, значит, не покладая рук!» Начал он, а сам все старался сдвинуться так, чтобы отвлечь наше внимание от происходящего у колодца. Виктор спешился, помог мне спуститься со звездочки. «Не шевелиться!» — донеслось от колодца. «Ты старший? Как звать?» — перебила я мужика. «Никифором, барыня!» «Что происходит?» «Так вот...» «Что происходит?» Повторила я, и мужик попятился. «Так вот, извольте видеть, Митьк в колодец спустился, падаль достать. И что-то притих». Не знаю, как у меня получилось сдвинуть с места мужчину в два раза больше себя, я подлетела к колодцу. Рядом были свалены ведра, веревке, но было совершенно очевидно, О страховке никто не позаботился, какая о том, чтобы спустить свечу, перед тем, как позволить человеку туда спуститься. Я ухватила Никифора за грудки. Егор Дмитрич инструктаж проводил? Ась, что перед тем, как в колодец лезть, нужно туда фонарь со свечой спустить, что человека нужно веревкой обвязать. Мужик мотнул головой, словно хотел начать отнекиваться, но глянул на что-то на кого-то, за моей спиной, и закивал. Говорил барыня, мол, вы велели. Так какого рожна ты не сделал? Он бухнулся на колени, полы армяка вырвались из моих рук. Простите, барыня, бес попутал. Думал бабская глупость. Всем отколоться! Гаркнула я так, что мужики подпрыгнули. Склонилась над срубом запустив вниз осветительный шарик. На дне, у конца веревочной лестницы, свернулась человеческая фигура. Я вернулась к мужу. «Можешь послать в колодец поток холодного воздуха?» Виктор протянул руки, с пальцев сорвалась небольшая метель. Мужики загудели, попятились. «Зачем?» — спросил муж, не переставая колдовать. На дне скопился углекислый, «Газы отгнили». «Кислоугличный газ?» — уточнил муж. «Да». «Возможно, кроме углекислого, сероводород и аммиак, за вонью гниения вряд ли кто-то смог бы унюхать характерное для этих газов амбре. Впрочем, это мало что меняет. Он тяжелее воздуха и вытесняет его, и кислород — кислотворный газ. Да, который необходим для дыхания и жизни». «Понял. Долго еще? Пару минут, пока я сбегаю за фонарем и свечой. Которые, по идее, должны были стоять здесь, у колодца, если бы один шибкоумный товарищ решил послушать бабскую дурь. Но с этим я разберусь попозже. «Давай проверим», — сказала я, вернувшись зажженной свечой в фонаре. Осторожно, чтобы свеча не погасла от резкого потока воздуха, я начала опускать фонарь в колодец. Огонек трепетал, но гаснуть не собирался. Можно спускаться, сказал Виктор, когда фонарь коснулся дна, осветив лежавшего. Я кивнула, если еще не поздно. Муж огляделся. Ты как звать? Федька, ваша милость! Самый молодой и щуплый работник стянул шапку. Федор, ты самый легкий. Придется тебе лесть. Парень позеленел но спорить с князем не осмелился. Впрочем, когда Виктор объяснил ему, как обвязаться, сказал, что второй конец веревки будут держать наверху, чтобы вытащить его, если что, а барыня будет светить, приободрился. И снова сник, когда кто-то из толпившихся поодаль мужиков пробурчал. «Проклят, поди, колодец-то! Вот ты!» Гнили, отпадали, отравило воздух в колодце. Громко и отчетливо произнес Виктор. Барыня предвидела, что так может случиться, поэтому велела перед тем, как людям лезть, свечу спускать. Если огню дышать есть чем, значит и человеку тоже. И если бы не Никифор, старший снова бухнулся на колени, но и он не посмел перебить князя. Сделал все так, как ему со слов княгини Егор Дмитриевич велел, ничего бы не случилось, Не задохнулся бы Митька. Но с этим я потом разберусь. Сейчас свеча горит, все видели. Значит, и человеку внизу дышать можно. Да и я воздуха добавлю. Федька обвязался веревкой. Была не была. Сам погибай, а товарища выручай. Он сотворил священное знамение и начал спускаться. Виктор склонился над колодцем, поддерживая поток воздуха. От меня пока толку не было поэтому я отошла чуть в сторону, чтобы не толкаться локтями, с ним и мужиками потихоньку вытравливающими веревки. Секунды тянулись как патока. Теплый. донеслось снизу. «Дышит?» — спросила я. «Не пойму». «Тяните!» — скомандовал Виктор. Ворот заскрипел. Показалась голова Федьки. За ним — бессознательное тело Митьки. Мужики подхватили их. Вытащили на траву. Я кинулась к пострадавшему. Пульс нитевидный. Дыхание? Дыхания не было. «Настя!» — напряженно произнес муж. «Потом...» — выдохнула я, начиная непрямой массаж сердца. Выдернула из кармана носовой платок, накрывая им рот мужика. «Настя!» Два вдоха. Этого хватило. Митька закашлялся, зашевелился. «Лежи спокойно». Я удержала его, помогая принять полусидячее положение. Сунула под плечи скинутый кем-то армяк. «Дыши глубже». «Ожил! От барыниного поцелуя ожил!» — прошептал кто-то. Среди людей побежал возбужденный шепоток. «Про Сидора-то значит не враки?» — прогудел еще один голос. «Какого еще Сидора?» — резко спросил Виктор. Мужики запереглядывались, не решаясь говорить. «Но!» — голос князя хлестнул, будто хлыст. «Да который в избе тогда угорел!» — нашелся храбрец. Парни говорили, будто барыня его поцеловала, и он ожил. «Дома ли в раке? А оно как!»